на этих вот горбах земотдел нарезал нашей школе 60 гектаров земли. Почему же он такой неудоби? А больше негде было. Бог, наверное, на этих вzgорках не землю пахал, а на сонях катался. Данила так ясно представил себе снежную зиму и древнего бога, который оседла в сани с опазкой спускается с горы, что не выдержав, рассмеялся. А гумус отсюда вода не вымывает, раньше вымывала, а теперь многолетние травы нас выручают, особенно люцерна. Они почву помогают укреплять и культивировать. Люцерна дает за лет четыре укоса сена. И на этих гиблах горбах ученики наши, на удивление людям, выращивают по двадцать-двадцать пять центнеров украинки, а по Украине урожай всего двенадцать с хвостиком центнеров. Такова дань бедности, дань отсталости. С 1913 года урожайность пшеницы выросла всего на каких-нибудь два пуда. Понимаете, на два. Сами видите, как нужно помогать земле, чтоб она благодарно откликалась и помогала нам. Теперь уже те хлопцы, которые в скором будущем окончат нашу школу, будут бороться с этим отставанием. Ученики наши истинные дети земли, всё больше батраки вчерашние, поэтому не удивляйтесь, если в пятом-шестом классах увидите усатых парубков. В уступчивые, глубоко врезанные подножия холмов волнами затекала густая синь. Край неба спустился на лес, тёмной мглой накрыл его и крадучись поплыл по самой земле. Из этой инглистой синевы возник вдруг садник. Что-то эпически величевое и гордое было во всей его стать. в том, как из вечернего сумрака, словно выбираясь из реки, вырисовывался конь. Максим Петрович пристально следил за всадником и словно сами с собой у него вдруг вырвались слова старинной думы: "Ой, полем, полем, кылыимским, то шляхом битым, гордынским, ой там гуляв казак глота" Не боится он ни огня, ни меча, ни трёх его болот. Ай вправду есть в нём что-то от казака-голоты, сказал Данила. В его душе нарастало тревожное чувство. Где-то он уже встречал этого всадника, что видением вставал перед ним то ли из сумречного предвечерья, то ли из далёкого прошлого. Начинал повстанцам Потом в казачестве в червонном воевал. Так и пролетела его молодость. Четырежды расстреливали его, четырежды. Да не одолела костлявая червонного казака. Только правую ногу довелось сменить на вербовую. Вот и прибил к нам, жить пшеницу сеять, за пчелами ходить, до сад растить. Туго обтянутые кожей. До да черна прокаленное солнцем, с печатью глубоких раздумий лицо возникло перед Данилом. Гулкой медью прозвучал низкий голос: "Добрый вечер добрым людям". И голос, как будто знакомый, приглядывается Данила к всаднику. "Добрый вечер, Терентий Иваныч", сердечно поздоровался Диденко. "Откуда путь держать? И из лесу?". Там август, в листве шумит, а с лесных яблонь падают и падают плоды. Откуда же, из какой давности вернулся к нему этот голос? Он уже слышал его, но где и когда? Вы собирали яблоки на семена? Нет, передумал. И знаете почему? Набрёл, понимаете, на старинные записки одного монаха-садовода. Любопытно пишет. Доказывает, что нельзя культивировать яблони на дичках. В них плохо развитвляется корневая система. Не под силу ей питать крону культурного дерева. Интересно. Знакомьтесь, наш новый учитель Даниил Максимович Бондаренко. Бандаренко, переспросил Терентий Иваныч, и какая-то тень прошла по его внезапно помрачневшему лицу. Данила вглядывался в человека, четырежды видевшего смерть в глаза. Почему он вдруг помрачнел? Не из Торнорудов ли часом? Оттуда что? удивился Данила. Но Терентий Иваныч ничего не ответив. слегка тронул коня ногой и уехал прочь Что с ним сегодня? пожал плечами Дыденк. После голубых полей мрачная церквушка показалась темницей. Дремотные тени святых и грешных неразличимо слились воедино. Но когда Терент Иванчи внёс горящую лампу, сразу отчётливо проступили лики святых. Мужественная красота Одежда, оружие всё отличало их. Но ведь это же не иныки, а чубатые запорожцы, неведомо как, при саблях и пистолях заполонившие церковь. Где нашёл ваш богомаз такую красоту? Невольно замер Данила. В прошлом. В каком прошлом? И снова ожили неясные воспоминания, Где он слышал этот голос? Шульга поднял лампу к образу, напоминавшему Кашевого, в пытливом взоре глядевшем, казалось, сквозь века читались отголоски отгремевших битв, вспыхивали отблески догоравших пожарищ. Из того далекого прошлого, когда мирское переходило в церковное, не столько для молитвы, сколько для раздумий, для памяти. чтоб не забывали потомки, как жили их деды и прадеды. Было ж у нас преславное Запорожье, и жили там не только воинах-рабрицы, а и щедрово даро художники-творцы. Эти в тарноруцкой церкви было несколько ликов запорожцев с оружием в руках и с чубами на головах. да как увидел их владыка, расверепел, а злился так, что аж вышты на его ризе апостолы задрожали. Повелел святой отец сжечь нечестивые образа и стерпить крамолу. Сжечь образа и образа и божниц и грамоты, чтоб гайдамадским духом мало не пахло. Такое то был у нас при освященный. Ему одни монастырские пивницы по душе были. Ну, а тогдашний церковный ктитор, не будь дурак, спрятал все в подвалах звонниц. Там на них и набрел наш Марко, кое-что перерисовал. Сказать Жинке, чтоб принесла вам по вечерять. Кислое молоко у нас есть. Мария и хлеб из пайковой муки может испечь, если нужно. Опять чего-то тех, что на службе перевели на поёк, а хлебаробок забыли. Дождь собирается. Нога моя что-то потяжелела. Он стукнул по деревяшке. Она хоть и вербовая, а погоду враз чует. Где это вас? Терентий Иванович помолчал. сказать что ли, но потом открыт посмотрел в глаза парупку на золотой липе, откуда батик твой домой не возвратился. Так вы знали его? Дрогнуло и остановилось больно раненое сердце. Знал, сынок, знал. Низко склонилась до времени посидевшая голова. В одном из скадроне служили. Из одного телка ели, одной иголкой обшивались, а вот рубали кого след ни одной, двумя саблями. Очень ты с отцом схож, и глаза, и губы, чуб, и тот такой же, женой да кудрявой. От чего ж ни разу не пришли, не рассказали, с болью вымолвил Данила, в душе назвав Терентиванча безсердечным. Ещё ниже опустил голову. боялся чего слёз в довьях досиротских да горе ведь принёс бы в хату пережила бы мать